Глава 38. Тимур идет по следу. Аколов слушал таксиста, а у самого волоса на затылке шевелились. Склокоченная такая, глаза дикие, подходит ко мне, ну а я и согласился подвести под братя душевные. По дороге, значит, спрашиваю, что да как, откуда она. Она толком и сказать ничего не может. Устал, говорит дочка, на руках долго несла. У самой ни супки с собой, ни кошелька, ни телефона. Как с войны, ей-богу. Таксист все продолжал делиться впечатлениями, И чем больше говорил, тем паршивее становилось Тимуру. Ложив два плюс два, он сообразил, что это была за ночь и почему растрепанная Ангелина с Верой на руках просила их подвести. Как никогда ясно увидел картину произошедшего, будто ее для него экранизировали и показали в 3D с хорошим звуком. Она к нему шла, к Тимуру. Будь он дома, уже давно помирились бы, но нет. А он в Питер укатил за каким-то хреном. Стены ему какие-то давили, видите ли. На мозг. Жена с дочерью на руках протопала несколько километров. Его маленькая, слабенькая Ангелина, как она смогла провернуть такое? Сколько в ней? Килограммов пятьдесят, не больше? Как умудрилась дойти сюда от квартиры Саши с Верой на руках? Из последних сил спешила к нему. А он в это время бухал с горя. Груди все сжалось, перевернулось, заболело еще сильнее, если это вообще возможно. Твою ж мать! Простонал про себя. Ситуация патовая. Хоть об стену головой бейся, честное слово. Ангелина его за такое никогда не простит. Он бы не простил. Его будто прокляли. Когда кажется, что хуже уже быть не может, в истории появлялся новый поворот. Акула вдруг почувствовал себя последним гадом на этой земле. Самым мерзким и самым противным. «Дед, отвези меня туда, куда ее отвез, помнишь? поди. «Так она память не жалую, садись. Только это зима, двойной тариф». «Кто бы сомневался!» — хмыкнул он про себя. Таксист привёз его в неожиданно знакомое место. Тимур знал, тут жила подруга Ангелины Кристина, дурочка, выскочившая на первом курсе замуж за полного неудачника. Хотя, если этот неудачник до сих пор живёт со своей семьёй, то он очень даже удачливый. Акулов набрал на домофоне нужную цифру, и ему ответил «неудачник». «Да», — послышался зычный бас Семёна. «Открой, поговорить надо». «Ты кто?» «Я муж подруги твоей жены, Тимур Акулов. Откроешь?» «Нет», — последовал резкий ответ. Тимур поначалу опишел, потом понял. Справедливо. Если Ангелина с ним общаться не хочет, с чего бы ее друзьям желать вести с ним беседы? Решил, так или иначе, попадет внутрь и поговорит с Кристиной. Будет стучать, пока ему не откроет, хоть весь вечер у квартиры постоит. Пройдет и с каким-нибудь жильцом в подъезд. И сразу наверх. Однако долбиться в чужую квартиру ему не пришлось. Спустя пару минут дверь подъезда открылась, выпуская наружу детину, в котором Тимур и узнал того самого неудачника, Семёна. «Привет». Он протянул ему руку для пожатия. «Привет», — ответил Тимур. «Слушай, мне бы с твоей женой переговорить». «Не советую», — усмехнулся Семён, накинул на голову капюшон пуховика. «Ты это... Если Кристине на глаза попадёшься...» «Порвет как тузи грелку. Лучше иди домой по-хорошему». «Я не могу», — пробурчал Тимур. «Помоги мне, как мужик мужику». «Как мужик мужику я тебе уже помог. Не пустил жену, царапать тебе физиономию. Долг выполнен». Нет. Усмехнулся тот. «Значит, помоги, как отец отцу». «Э-э-э, в смысле?» Тимур вздохнул и попытался объяснить. «Ты знаешь, где живет Лина?» Она заблокировала меня, и я не могу у нее спросить. У нас с ней конкретный разлад. Но я очень хочу увидеться с дочкой. Полгода не видел ни жену, ни ребенка. Так ты, по словам Кристи, не стремился. Хмыкнул Семен. А теперь стремлюсь. Я очень хочу их увидеть. Прикинь, ты бы своих полгода не видел. Как бы ты себя чувствовал, а? Аргумент. Вздохнул тот. Я тебя понимаю, конечно. Не знаю, как бы я прожил без своего мелкого. Сдох бы нафиг. Мы с ним уже лучшие приятели. Он мой самый любимый человечек. И порядок, что она не даёт тебе увидеться с ребёнком. Я думала, она нормальная. Но вдруг я тебе адрес дам, а ты ей что-то плохое сделаешь. Кристин меня потом сожрёт. Что, например, если бы я хотела сделать ей что-то плохое, уже сделал бы. Наоборот, позаботиться хочу. Заботиться — это хорошо. Кивнул Семён. Ладно, записывай. знаю адрес. Много раз возил к Ангелине Кристину с малым. Через пять минут Тимур снова сидел в такси и ехал в направлении заветного дома. Чем ближе подъезжал, тем сильнее билось сердце. Даже ладони начали потеть от волнения. Жутко хотелось скорее увидеть жену. И в то же время было дико стыдно. «С какими глазами я к ней заявлюсь?» Стонал он про себя перед ее подъездом. «Да она мне даже дверь не откроет и будет права». Но все-таки нажал на номер квартиры. И вдруг услышал в домофоне голос «Ангелины». «Открываю квартиру на третьем этаже».